Спасается там, где погибает взрослый человек. Первое правило для спасения — это освободиться от всякой тяжести. Бросить мешок с инструментами или корзину или корыто с известью. С этого начинал всякий рабочий в водостоках, как только чувствовал, что земля под ним начинает оседать. Образованию плывунов способствует различные причины. Рыхлость почвы, вызванная обвалом на такой глубине, где человек не мог предотвратить этого,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 В списке значится немало имен. Между прочим, там же упомянут и рабочий Блэс Путрен, погибший в расселении водостока под улицей крем -Пренан. Этот Блэс Путрен был братом Никола Путрена, последнего могильщика при кладбище, носившим название «Кладбище невинных» до 1785 года, когда это кладбище было упразднено.